Глава 25. «Гигантская клешня все еще удерживала меня, не позволяя вырваться из цепких объятий. Хвост недовольно хлистал по поверхности, перемешивая ледяное крошево. Скорпиону явно не нравилось место, в котором он находился. Слишком холодно и влажно, в отличие от сухой и жаркой пустыни. Ну уж извиняй, брать, чли нестоногий, что не позаботился о твоем комфорте!» Барманы постепенно уменьшался. Я не мог воплотиться, так как чувствовал, что хитин проник в рудную клетку. Если обрету плоть, то внутренние органы окажутся раздавлены, а с такими повреждениями и игрок с сотым уровнем не выживет, не говоря уже обо мне. «Молчишь, тля?» — упрекнул меня монстр. В голосе ощущалось разочарование от моего безграничного скудоумия. Естественно, не имея физической оболочки, сказать я ничего не мог, хотя в голове роились сотни вопросов. Проверил таймер стихиале, но способность так и не откатилась. Хаотическое отражение урона и артефакториум также не удалось использовать. И что за черт? Прошло уже больше двух суток! Надоели эти игры со временем! Дергающиеся отля Голос, звучащий в голове, откровенно забавлялся, словно существо обладало человеческим спектром эмоций. Если правильно поведу себя, то на этом можно сыграть, но сперва нужно выбраться из смертельного захвата. Я размахивал руками, как бы говоря, чтобы меня отпустили, и параллельно транслировал эту же мысль в надежде, что телепатия моба работает в обе стороны. Не знаю, что именно подействовало, но клешня разжалась я сразу же деактивировал стихийную свободу. Требовалось сохранить хотя бы немного маны. Против этой твари я ничего сделать не смогу, но всегда есть шанс, что повстречаюсь с другими монстрами, а в том же накопителе осталось всего полторы сотни единиц. Экономия — мать его! Скорпион, к тому же, явно не собирался меня убивать, иначе сделал бы это сразу. Почему-то кажется, что для него мое защитное заклинание не помеха. Ослабленная тля!» — заключил моб в виде, как я приземляюсь на ноги. Колени слегка подогнулись, и меня повело в сторону. На мгновение включил защитное умение, тем самым погасив всю инерцию. Ко мне тут же устремился хвост, который обвил тело, но теперь сегментированная конечность держала меня осторожно, будто энтомолог, нашедший редкое насекомое. «Помогу тебе, полудохлая тля!» В вас внедрен навык школы целительства – обновление. Описание. Полное восстановление организма. Будут устранены все физические дефекты, не позволяющие полноценно функционировать вам, как представителю вашего вида. Произведется регенерация тканей, насыщение организма необходимыми питательными веществами, удаление токсинов, очищение долгоиграющих проклятий. Внимание! Способность не затрагивать психическую сферу. Откат – трое суток. Ограничения от сорокового уровня, невозможность передачи». «Используй забывшее тля». Я не стал торопиться, внимательно перечитывая описание. Вроде бы все чисто. При входе в провал писалось, что могут повстречаться учителя. Но я почему-то ожидал эдакого седовласого мудрого старца, а не гигантскую отвратительную абразину, рост которой в холке достигает 5 метров. «Торопись, утратившая память тля! У меня мало времени!» Удостоверившись, что нет никакого подвоха, я активировал обновление. Почувствовал, как деформируется челюсть, в которую втягивался язык. Глаза на выкате приходили в норму, при этом резко уменьшился угол обзора, а цвета утратили яркость, будто кто-то подкрутил контрастность этого мира. Понятно, двойственный дар пушистой хрени больше не работает, и я не смогу различить путинную аномалию. Жезл при этом недовольно завибрировал. Оружию, наверное, нравился мой уродский лик. А вот и выкуси! Тело наливалось силой. Я ощущал, как на истончившихся руках и ногах нарастает мясо. Если сравнивать с предыдущим состоянием, то я прибавил килограммов 30. Вслед за плечами и грудной клеткой расширилась кераса. Ручной комплект и поножи не отставали. Порез, оставленный жезлом, затянулся. Ушла жажда. В неизвестности растворилось чувство голода. Отделилась легкая дымка. Это что еще такое? Видимо, проявление долгоиграющего проклятия. И где я умудрился подхватить его? По сути, новый навык не отличается от обычного перерождения, если только не считать сброса откатов и восполнения маны. «Но теперь мне хотя бы не грозит смерть от голода и обезвоживания. Три дня как-нибудь продержусь». «Так-то лучше», — прозвенели в голове благосклонные интонации. «Спрашивай, букашка». «О, надо же! Я теперь не просто тля, а целая букашка. Расту. Интересно, какое следующее звание в иерархии Скорпиона?» «Червь, но тебе до него далеко». «Ты это хотел узнать?» «Нет. Знаю, что глупо поступаю. Передо мной явно какая-то программа, созданная Творцом, и ей до моего «спасибо» нет никакого дела. Но все же и я могу быть признательным. От меня отделился огненный вихрь, а следом и поток пламени. Охлажденные стены затрещали, температура заметно повысилась, образовался туман, заклинание выжгло кислород, стало трудно дышать». «Благодарная и тля!» — понизил меня в звании Скорпион. «Еще!» Мана кончилась. Я, все так же болтаясь на обвившем меня хвосте, развел руками. Моб переполз на прогретое место и примостился на раскрасневшийся пол. Четыре пары лап невообразимым образом скрестились на турецкий манер. «Теперь передо мной восседал наставник». «Чего ты хочешь, забывшая тля?» Покровительственно спросил он. «Выбраться из левитирующей бездны?» Сказал я в надежде, что мне предоставят какую-нибудь неочевидную подсказку. «Самка твоей расы!» Произнес монстр с нескрываемым отвращением. «Уже раздобыла карту». И что в этой карте? Я вспомнил, как Мигера схватила листок и тут же умчалась к начальному Алоду. «Все те пути! Тебе нельзя выходить из провала, глупая тля!» «Почему?» «Ты забыл, потому тебя сразу не станет. Я напомню...» В интерфейсе возникло оповещение, которое я видел, когда только-только оказался в этой пространственной бреше. «Внимание! Вы вошли в провал лимитирующего плана. Ваш артефакт фиксации перенесен к алтарю Возрождения. Точка привязки закреплена. В случае смерти вы будете возвращаться к начальному алтарю». Снова пришлось вчитываться в каждую строчку. «Внимание! Возможно внедрение ментальной закладки, способной привести к обнулению. Для снятия — защите учителя. После прочтения вы забудете о ней». Перед глазами пронесся образ Киеры, которая вдалбливала основные правила. «Теперь понятно, к чему был тот сон». «Черт!» Ведь я действительно упустил этот момент. Разница между максимальной и минимальной характеристикой не может превышать 10 единиц. Хаотического гриндера я развил до 30, чтобы модификатор уничтожения дендритов равнялся 3. Но другие параметры совсем вылетели из головы. Если мощь, пока находился в пустыне, я развивал, то ту же перцепцию полностью игнорировал. А около ее показателя стоит цифра 17. «Понятно. Сразу же вкладываем в нее два свободных балла. По-хорошему нужно довести разницу до восьми. Тогда получается, что нужно где-то раздобыть еще пять очков, ведь целостность тоже на грани». «Я вспомнила», — прошептал удовлетворенный голос. «Есть что-то еще, о чем я забыл?» «Ты нет. Воровка — да». «Что именно?» «Я говорю с тобой, а не с ней. Она забрала мое сокровище!» Прошипел Скорпион. «Если вернется сюда, то я уничтожу ее!» «Ставим зарубку в памяти. Мегере в пустыне лучше не появляться!» «Нет, Тля! Ты приведешь ее ко мне!» Я хочу полакомиться ее плотью. Если не сделаешь этого, я поглощу каждую особь, которая придет с тобой. Скоро вылупится новое потомство. С моими детьми вы справитесь, они слабы. Но если ты не принесешь воровку до следующего возобновления, то я покину убежище и лично выйду на битву. «И тогда никто не уцелеет». «Возобновление — это аномалия?» — предположил я. «Да». «И сколько у меня осталось в человеческих часах?» Я раскрыл сознание, транслируя такое понятие, как «время». Надеюсь, учитель поймет, что я хочу от него. «Семь часов тля». «Мля». «Мля?», Мля. «Бля!» — многозначительно пояснил я. Зуб даю на отсечение, но я мимолетно ощутил эманации смеха, струящиеся от этого монстра. Не знаю, получится ли еще раз пройти на эту территорию. Если да, то ни в коем случае нельзя лишаться доступа к накопителю. Одна жизнь Мегера стоит того, чтобы у нас имелась возможность восполнять магические резервы. — Другие... особи, — подобрал я подходящее слово смогут к тебе обратиться». «Один учитель, один ученик», — объяснил мне Скорпион таким тоном, будто общался с умственно отсталым. «Там, откуда я родом, есть одна книга», — начал я издалека. «В ней сказано, что у сильных мира сего ничего просить не надо, потому что могущественные существа сами знают, что нужно для всякой тли». Оставил я толстенный намек, не позабыв при этом подольстить мобу. «Ты уже получил награду. Знания и способность». Мне показалось, что монстр даже как-то растерялся. Знание я вернул, а не получил», — поправил я. «Наглеть так наглеть. Способность неплохая, но столь титаническое создание могло бы дать что-то и повесомие. Лечить раны я могу и без этого, а восстановление организма — цена какого-то миллиона опыта». Я транслировал, как покупаю водный бальзам и авалонский батончик. У меня в бауле лежит целая куча златоглавых камневиков, и для меня цена каждого — 60 миллионов. Пить и есть я захочу через сутки, а зелье и артефакт обеспечат меня всеми нужными веществами полностью и надолго». «Разговорчивая тля». «Ну, если вы наставник, больше ничему не можете обучить обыкновенную тлю, тогда я пойду». «Когда повстречаю других учителей, то сразу же выложу всю правду о приобретенных навыках». «Выберите способность». сугестия, «Призыв двойника», «Гравиокинетический удар». «И только посмей потребовать все вместе или что-то еще!» Прогремел голос. «Обнулю!» <кх> Пушистая хрень опасливо задергалась в инвентаре. «Намек понял». «Теперь буду молчать, как рыба». Посмотрел описание умений. Призыв двойника оказался бесполезен. Навык создавал копию меня самого, но при этом клон не мог ни атаковать, ни защищаться. Всего лишь эдакий дубль, которого можно использовать для отвлечения внимания. Естественно, и ему бы нашлось применение, но другие способности выглядят поперспективнее. Гравиокинетический удар — неплохая вещь. «У меня как раз нет ничего такого, что наносило бы дальнобойный урон и при этом не требовало бы маны. Но суточный откат — слишком дорого. Подойдет как оружие последнего шанса, не более. Первая предложенная способность — это уже что-то». Сугестия. Описание. Внедрение ментальной закладки в разумную особь. Откат — 36 часов. Ограничения действует на одну особь. Существо не должно превышать вас на 10 уровней. Расстояние применения — до 7 метров. Почему-то я всегда оцениваю только боевую составляющую. При этом думаю исключительно о битвах с людскими поселениями. Этот навык выигрывает по всем пунктам. Можно переманить врага на свою сторону, а он атакует спину противникам. Это намного лучше, чем простое отвлечение внимания или одиночный удар. «Сугестия», — проговорил я с полным смирением. Даже не поленился почтительно склонить голову. В интерфейсе появилась новая иконка. Заметил, что учитель дополнительно обновил откат предыдущей способности. Меня поставили на землю. «Ступай, нагло и хваткая тля. И помни, я хочу полакомиться плотью воровки. Доставь ее в мое жилище». «Слушаюсь», — сказал я, пятясь спиной вперед. «Как понял, больше ничего выторговать не получится, так что нечего терять время. В пустыне пока что нет аномалии, поэтому можно безопасно восполнить магический резерв, а после прыгать в лагерь». У выхода я задержался, на всякий случай рассматривая изрезанные костяки тварей. Убедившись, что нет паутины, выбрался на песок и вдохнул воздух полной грудью. По сравнению с пещерой, здесь было столько кислорода, что у меня закружилась голова. Прислонил руку к монолиту и перекачал в себя 157 единиц маны. С моим скрытым классом этого хватит для небольшой войнушки, а если смогу посетить артефакториум, то затраты станут еще на 2% меньше. Я уже близок к рангу магистра. Еще немного, и заклинания элементализма для меня станут бесплатными». Выбрал иконку возврата к начальному алтарю и тут же подтвердил выбор. «Внимание! Вы впервые покидаете неопределенный аллот. Это единственная территория, на которой содержатся подсказки, позволяющие выбраться из провала. В случае вашего возвращения подсказки навсегда исчезнут». Теперь становится понятно, почему графиня, потратив административный навык, отправила послание. «Надеюсь, что обнаруженная карта и есть главный секрет». «Фрол!» — завизжала лика, и будто фурия бросилась ко мне в объятия. Я прижал хасидку к себе и, спрятав шлем в админтарь, зацеловал ее лицо. «Ну вот, обслюнявился! Он оставлял на мне свои бациллы и рад! Ведь рад?» «Очень!» «Ты задержался!» — с подозрением прошептала Мигера, сидевшая за столиком вместе с поднимающимися Славской и Херкулесом. Перед ними лежал лист, который я видел на постаменте в пещере. Женщина покосилась на мой артефакт возрождения, под которым я должен был появиться в случае смерти. Но я возник в другом месте. Ты выглядишь нормальным. Эй, мумия, а как ему еще выглядеть? Ути мой щекастик. Лика потрепала меня за подбородок. Ты когда побриться успел? Гладкий, прям как моя... Эм, э, гладкий, в общем. Неля, ты как? Я, удерживая Лику, подошел к Мигере. Женщина выглядела ужасно. Впалые щеки, потерянный взгляд, а вместо копны черных волос — раскрасневшийся череп. Фигурой она теперь напоминала субтильного подростка. «Никак не могу наесться и напиться. И постоянная слабость». «В общем, есть новости», — сказал я, бросая мимолетный взгляд на карту. Сознание тут же начало сбоить. На двухмерной плоскости высвечивались тысячи точек, соединенных разноцветными отрезками, означающими портальную сетку. Все бы ничего, но я почему-то видел все так, будто рассматривал голограмму. С легкостью получалось определить все ответвления, где вверх и где низ, а где отдельные лоды Особо выделялись три полоски. Первая, зеленая, вела вниз к пучине. Не знаю, как я понял, что это место и есть выход, но данный факт не вызывал ни малейшего сомнения. Она пролегала через сотню алодов. Группа без меня решила, что этим путем идти нельзя, не хватит еды. Вторая — оранжевая. Данное направление было значительно меньше — 7 или 8 островов. При этом, если я правильно разобрался, начало бралось через тот портал, который пушистая хрень сразу же забраковала. Третья же светилась алым блеском. Маршрут пролегал через наш лагерь, затем проходил через пустыню, потом устремлялся в еще одну точку, а оттуда уже можно было вернуться на землю. Крайне короткий путь. Подозрительно. И если брать все водные — единственный. Я рассказал про учителя и его задание Думал, что Мегера начнет возмущаться, но, к моему удивлению, она лишь кивнула. «Нет, саму женщину я тащить не стану. Хватит и кадавра». Преподнесу учителю тело и скажу, что дабы засвидетельствовать свое почтение, лично уничтожил воровку. Если монстр начнет возмущаться, то как-нибудь выкручусь. Почему-то кажется, что Скорпион способен обнулить игрока, а рисковать участникам похода крайне нежелательно. Не обошлось и без сложностей. Со смертью Мегеры карта растворится, так что нужно запомнить все до мельчайших деталей. На всякий случай. Так-то вроде все просто, но никто не отменял сюрпризов. И следующая проблема. Фрол, ты понимаешь, что твои слова — полнейший бред?» — категорично заявил Херкулес. «Какая разница, сколько в наших характеристиках?» «Если бы это было так, то мы бы уже обнулились», — со злобой в голосе дополнила графиня. «Рекомендую отойти от него», — сказала Лика. Я вопросительно посмотрел на хаоситку мало того что у него кукуха поехала так еще и выхлебал столько что его через поллитра разорвет к чертовой бабушке вдруг и нас зацепит у меня маны нет очиститься не смогу я вздохнул и поднял глаза к небу зано за опять не вовремя изволило шутить пить мне особо не хотелось но когда вспоминаю испытываемую жажду то руки так и тянутся к кружке повторяю провал устроен так что вы забываете об этом — сказал я в десятый раз. Предоставленную информацию группа почему-то воспринимала в штыки. На меня лились тонны грязи и куча насмешек. Даже Мигера, которая из-за слабостей говорить-то нормально не могла, и та назвала меня конченым параноиком. Никакие доводы или аргументы не могли переубедить их. Я приводил примеры, напоминал Лике, что она сама советовала держать разрыв хотя бы в восемь единиц. Даже опирался на то, что являюсь протажей Кейры, а она не ошибается. Все впустую. При этом больше всего распалялся Геркулес, у которого по характеристикам все оказалось в полном порядке. Фрол, ты слишком много на себя берешь. И что с того, что ты трахаешь нашего военачальника? Думаешь, Слава, Нелли и Белла не спали с Агюстом? Да как бы не так! Это тебе не дает никакого права указывать все-все». Я примирительно поднял руки, хотя захотелось отвесить парню под затыльник. Или два. Первый — для профилактики, а второй — для души. Видимо, в левитирующей бездне это запретная тема, которая будет коверкать мозги даже таким игрокам, как ученики Агюста. Эх, а ведь как минимум та же Мигера уже рассказала о чем-то, о чем не следовало говорить. «Нам пора» произнесла женщина, когда отпущенное Скорпионом время перевалило за половину. «Кому передать остатки маны?» «Фролу!» — сказал Геркулес, у которого тоже была ОНБшка от ее класса и который восполнил резерв посредством смерти. Ни в какие порталы после ухода из пустыни группа не совалась, так что его мана была на максимуме. «Хорошо, отойдем». Она поднялась и, еле перебирая ногами, засеменила краю платформы. За силовым барьером сейчас бушевал ураган. Но мы определились, каким образом попадем в пещеру с порталами. Нас телепортирует графиня. Я подхватил женщину под локоть, будто показывая, что хочу поддержать ее, а сам в этот момент разбирался с сугестией. Ментализм — опасная школа. Еще администратор говорил, что с помощью данного направления можно заставить игрока сообщить то, о чем рассказывать не следует. «Выведал тайны, вот тебе и обнуленный человек». В моем же случае все сложнее. Сейчас оставлю закладку для женщины, чтобы она внушила остальному отряду, что мои слова про характеристики не бред, и чтобы они сразу распределяли баллы по минимальным параметрам. Эх. А вдруг и разные диктаторы, которые подавляли волю народа посредством репрессий и расстрелов, тоже думали, что совершают это во имя общего блага? «Хотя мне до всяких тоталитарных вождей далеко, я все же на светлой стороне силы».